Глава одиннадцатая. Замутила туга тоска. В верстах в двадцати от Новгорода вниз по течению седого пенистого Волхова, на правом его берегу среди березовых перелесков, затаилась женская обитель святой Пороскевы Пятницы. Купцы-кожевенники, братья Ноздрилины, сперва возвели каменную церковь в память усопшей бабки своей Поросковьи Дормидонтовны, прозванной Кремень положившие начало богатству семьи Ноздрилиных, которые развернули большую торговлю с заморскими городами, поставляя им кожи, волос, щетину и шерсть, а главное — всевозможные меха. В эту церковь с тех пор потекло паломничество, главным образом женщин, приходивших со всех концов новгородской земли. В народе укрепилось поверье, что горячая молитва святой пороскеве Пятницы помогает и в бабьих болестях, и во всяких женских печалях следующие страницы богомолки объясняли, что сама святая Пороскева в жизни много претерпела от изверга мужа и от тринадцати детей, рождавшихся с великой трудностью. И после смерти великомученица продолжала жалеть всех, кто приходил к ней изливать в слезах и молитвах свою тяжелую бабью долю. Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых и сосновых бревен со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, коптильней для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих лодок. Игуменьи избирались с высокого благословения новгородского архиепископа, особо суровые и неулыбчивые, которые сумели бы держать в страхе Божьем и повиновении всех монахинь и послушнец, пребывавших из ближних и дальних новгородских пятин. Игумени должны были строго и неусыпно блюсти монастырский порядок и добро, не допускать расточительности и наказывать нерадивых, зорко присматривая за мастерскими, ткацкой вышивальной, иконописной, злато-швейной, за и монастырским садом, где зрели яблоки, вишни и тянулись гряды кустов крыжовника и смородины. Однажды после за заутренне в покое игумени, матери Ефимии, Прибежала юная фиклуша послушница на побегушках, и, запыхавшись, рассказала. «Сегодня только что сторож Михеевич пошел ворота отпирать. Глянь, а к скиту кто подъехал-то?» «Боярня, настоящая боярня, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула и простоволосая пошла к воротам. А Михеевич чего-то перепугался, и перед ней ворот снова запер. И говорит, что боярни не иначе, как грозит большая беда, наверное, старый муж убить хочет». Почему, — говорит, — она руки все ломает, да тайком слезы смахивает, а сама пригожая да нарядная? И с ней идет две чернавки. Все трое на конях верхами, точно из татарской неволи прискакали. Да где же они? Сюда, что ли, идут? Нет, нет, мать Ефемея. Михевич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота. Эль, кай старый корень. Не хочет, ей не хочет. Я говорю мы отворяй, Михеич, пущай боярню. Видишь, как устала с дороги, а он все одно отмахивается. Может, за ней вдогонку сейчас боярин прискочит с молодцами и первому мне накладет позагривку. загривку. Знаем, уже обманутых, так сказал. Коли ежели мать игуменей прикажет, то пусть и примают гостью послушницы, а я от беды ухожу подальше на волхов, сигов ловить. Вот неуемный старик-путаник. Беги к матери Павле. Скажи, что я велела ворота отворить, а бояриню у себя в келье принять. То да чтоб сейчас же затопили баньку! Феклуша помчалась со всех ног, а мать игумения стала облачаться, чтобы показаться прибывшей во всем своем великолепии. Прибывшую молодую бояриню поместили в кельи ключницы матери Павлы, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баньку, где они обе мылись и обливались квасом. Мать Павла потом шептала на ухо и игумении, что у молодой боярыни все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно. Сама мочалка ей терла и спину, и живот, то ж неприметно, чтобы она была на сносях, хоть небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей и поживать в любви и радости, а вот заладила одно — примите меня в скид, хочу постриг принять. — мачная воскликнула игуменья. — Да ведь если она к нам в обитель вступит, то вклад богатейший внесет и казной, и угодьями. Какие земли, пашни и покосы наш скид сможет от нее заполучить вечное владение? Надо немедленно совершить над боярой непостриг, пока она не одумалась и назад домой не уехала. Фиглуш, попроси ко мне отца до Сифея. Мы с ним все обсудим».